а у его два конца. А я обоими, так и я обоими. Тебе останов будет? Не будет. То есть как? А вот так. Ну У меня сердца не хватает. У меня тоже. Ну, кто-то должен же первый примолчать. Вот ты и молчит. Кто? Ты. Молчать? Молчи. Ну, молчу. Молодца. В конец обиженной дядя Петр Ардемич по-мальчишски швыркнул носом сердито повернувшись к жене спиной нечаянно задел за горящую папиросу и уронил ее на свою босую ногу видевший все это рая открыла уже рот чтобы предупредить дядю но поздно он вдруг дернулся сбивая со стола пустые чашки от чая схватился руками за ногу потерял равновесие и повалился спиной на мягкую траву удивленно трудное от чего то весело гудя «Ай-яй-яй-яй, ой, болью!» Сначала, кроме раи, никто ничего не понял. Потом Андрюшка, качаясь, встал из-за стола, прошагав немножко по двору, мешком повалился на землю и принялся так хохотать, что обе лайки, верный и угадай, торопливо подошли к нему и начали нюхать оскальное лицо парня. Тетя Мария Тихоновна медленно-медленно сползала со скамейки на траву. Рая упала грудью на стол, Виталька Сапрыкин хохотал басом, Федор — хриплым дисконтом, а вот старший брат Василий не смеялся. Воспользовавшись хохотом и паникой, он незаметно поднял с травы злосчастную папиросу и приложился к ней растрескавшимися губами. Сделав одну затяжку, Василий обморочно округлил глаза и тоже начал падать. Пять папирос убивают лошадь, а Василий был здоров, как молодой конь. Глава восьмая В двенадцатом часу улэмская молодежь под стон гармошек по разным дорогам и тропочкам двигалась на знаменитую Гундобинскую вереть. Полчаса назад туда уже уехали две подводы с мясом и другой снегью. Проплыла бочка с колодезной водой. На отдельной таратайке пропылил председатель Петр Артемич. На гундоменскую веть девчата и парни шли отдельными группками, не перемешиваясь, старательно показывая, что не замечают друг друга. Девушки надели белые вышитые кофты, Сохранившиеся в улымских местах издавна, как память о теплой Украине, которая много-много десятилетий назад заседала на рымские края беглыми крестьянами и ратниками, катаржанами и революционерами. Парни надели темные брюки, заправленные в начищенные до блеска сапоги. На плечах имели рубахи-косоворотки, подпоясные витыми шнурами. Волосы у парней были расчесаны на пробор, У кудрявых на лоб свешивался кок, похожий на виноградную гроздь. Райка Лотовкина, тихая и чинная, шла на гундобинскую вереть. с трактористкой Гранькой от Орвида Трактористка держалась руками за концы пестрой косынки, в зубах у нее пошевеливалась длинная травинка, выражение лица было постное, словно ей все равно идти на гуляние или не идти. На раю она, где дело, искоса бегла, и когда их взгляды встречались, непонятно усмехалась. Встретились рая и гранька на деревенской околице, возле осинового прясла, издалека заметив друг друга, медленно, словно насильственно сблизились, так как и гранька шла навереть одна, и рая отказалась от сопровождения братьев. Стайки девчат, конечно, с Раей и Гранькой здоровались вежливо и почтительно, кланялись им низко, но с собой прогуляться не приглашали. То ли боялись, что трактористка и племянница председателя погнушаются их компании, то ли сами не хотели их. Таким образом, рай и Гранька от Орвида Брось сошлись на узкой тропке сразу за воротами околицы, пошли вместе, молчаливые и друг для друга загадочные. Гундобинская вереть находилась примерно в километре от Кети. Посередине сияло блюдцем голубое и круглое озеро Черочье. Берега бросли камышом с коричневыми набалдашниками, а по обе стороны гундобинской верети грядками тянулись березовые колки. За ними синее поднимались кедрачи,